Глава 57. Каупервуд провел в восточной тюрьме штата Пенсильвания ровно 13 месяцев до своего освобождения. Обстоятельства, которые привели к такому исходу, отчасти были созданы по его воле, а отчасти не зависели от него. Например, где-то через полгода после начала его отсидки старый Эдвард Меллия Батлер умер. Тихо скончался в кресле, сидя в кабинете своего дома Поведение Эйлин тяжко угнетало его После оглашения приговора Каупервуду И особенно после того, как он плакал на плече у Эйлин Во время их свидания в тюрьме Она обходилась с отцом почти со звериной жестокостью Ее отношение, неестественное для дочери Объяснялось мучениями ее возлюбленного Каупервуд сказал ей, что, по его мнению, Батлер воспользовался своим влиянием, чтобы отсрочить его амнистию Хотя она была дарована Стинеру, за чьей жизнью в тюрьме он следил с неослабленным интересом И это последнее обстоятельство ожесточило ее сверх всякой меры Она пользовалась любой возможностью, чтобы оскорбить своего отца Игнорировала его, как только могла Отказывалась есть с ним за одним столом А когда была вынуждена это делать То садилась рядом со своей матерью вместо Норы С которой договорилась поменяться Она отказывалась играть или петь в его присутствии И не обращала внимания на большое количество Амбициозных молодых политиков Которые посещали их дом И с которыми ей предлагали встретиться Якобы для ее же пользы Разумеется, старый Батлер понимал, в чем дело, но он ничего не говорил, он не мог умиротворить ее. Сначала ее мать и братья ничего не понимали, а миссис Батлер так и не поняла. Но вскоре после заключения Каупервуда Келлом и Оуэн осознали причину всех неприятностей. Однажды, когда Оуэн уходил с приема в одном из домов, где растущий финансовый вес делал его желанным гостем, он услышал разговор двоих случайных знакомых, когда они стояли перед дверью и поправляли пальто. «Ты слышал, что этот Каупервуд получил четыре года с хвостиком?» спросил один из них. «Да», — ответил другой. «Хитроумный бес, не так ли?» Я был знаком с девушкой, которую он окрутил. Ты знаешь, кого я имею в виду? Мисс Батлер, так ее зовут. Оуэн был не уверен, что правильно расслышал. Он не уловил, в чем тут связь, пока другой гость, раскрывший дверь и вышедший на улицу, не отозвался. Ну, старый Батлер отплатил ему по полной форме. Говорят, это он посадил Каупервуда. Он нахмурился, и в его глазах появился жесткий бойцовский блеск Он унаследовал значительную часть силы и воли своего отца О чем, черт возьми, они говорили? Какую «мисс Батлер» они имели в виду? Может ли это быть Эйлин или Нора? И каким образом Каупервуд мог сойтись с каждой из них? По размышлении он решил, что это не Нора Она была сильно увлечена одним молодым человеком, его знакомым, и собиралась выйти замуж за него. Эйлин была чрезвычайно дружелюбна в общении с Каупервудами и часто с теплотой отзывалась о финансисте. Неужели она? Он не мог в это поверить. Ему в голову сразу же пришла мысль догнать этих двух приятелей и выяснить, что они имели в виду. Но когда он вышел на крыльцо, они уже находились довольно далеко от него и шли не в ту сторону, куда он собирался. Тогда он решил обратиться к отцу. Столкнувшись с прямым вопросом, старый батлер сразу же признался, но настаивал на том, чтобы его сын помалкивал об этом. «Жаль, что я не знал», — мрачно произнес Оуэн. «Я бы пристрелил его, как грязного пса». «Полегче, полегче», — сказал Батлер. «Твоя жизнь стоит гораздо больше, и так ты только бы утащил свою семью в грязь вместе с ним. Сейчас он расплачивается за свои грязные фокусы и будет платить еще долго. Так что пока никому ни слова. Подожди. Через год-другой он захочет выйти из тюрьмы. Ей тоже ничего не говори». Тут разговорами не поможешь. Думаю, она придет в чувство, если обойдется без него еще какое-то время. После этого Оуэн пытался быть вежливым со своей сестрой, но поскольку он был приверженцем совершенных отношений и сам жаждал достичь высокого положения в обществе, то не мог понять, каким образом она могла совершить подобный проступок. Он был горько возмущен препятствием, которое она воздвигла на его пути. Теперь, помимо других вещей, его враги могли бросить ему в лицо еще и этот упрек. Они захотят, можно не сомневаться. Келлом узнал о том же совершенно иным способом, но примерно в то же время. Он был членом спортивного клуба, занимавшего красивый особняк в городе и имевшего хороший загородный клуб, куда он иногда отправлялся, чтобы поплавать в бассейне и попариться в турецкой бане. Один из друзей подошел к нему в бильярдной и сказал. «Послушай, Батлер, ты же знаешь, что мы добрые друзья?» «Ну, конечно», — ответил Калам. «А в чем дело?» «Понимаешь, — сказал юноша, которого звали Ричард Петик, глядя на Кэллома с почти вымученным добродушием, — я не стал бы рассказывать тебе никаких историй, которые могли бы ранить твои чувства или о которых тебе не нужно знать. Но, думаю, тебе следует знать об этом». Он оттянул высокий воротничок, сдавливавший его шею. «Я знаю, Петик», — сказал Кэллом, сильно заинтересованный его словами. «Так в чем дело? Что случилось?» «В общем, мне не хочется говорить об этом», — отозвался Петик. «Но Гипс тут рассказывает разные вещи о твоей сестре». «Что такое?» — воскликнул Кэллом, выпрямившись самым энергичным образом и памятуя о светской процедуре, принятой для таких случаев. Он должен потребовать сатисфакции и добиться ее в том или ином виде. Вполне возможно, после обмена ударами, если каким-то образом будет затронута его честь. Что он говорит о моей сестре? Какое право он имеет вообще упоминать ее имя? Они не знакомы друг с другом. Петик изобразил чрезвычайную озабоченность, в связи с возможным столкновением между Келломом и Гипсом. Он заявил, что совершенно не собирался причинять неприятности, хотя на самом деле умирал от желания сделать это. Наконец, он выдал следующее. Он сплетничал о том, будто твоя сестра как-то связана с Каупервудом, которого недавно судили, и что именно поэтому он отправился в тюрьму. «Как так?» — воскликнул Келлом, отбросив притворство и заговорив, как нормальный рассерженный человек. «Значит, он так говорит? Где он сейчас? Я хочу, чтобы он повторил это мне в лицо!» Суровая воинственность, присущая его отцу, частично отразилась в выражении его узкого, довольно утонченного юношеского лица. «Послушай, Келлом, взмолился Петтик, запоздало осознавший, что он вызвал настоящую бурю и опасавшийся ее последствий. «Будь осторожен со своими словами. Вовсе не обязательно устраивать ссору. Ты знаешь, что это против правил. Кроме того, он мог быть пьяным. Уверен, он просто наслушался дурацкой болтовни. Ради всего святого. Не надо так волноваться». Петик, пробудивший бурю, разнервничался по поводу того, чем это может обернуться для него самого. В случае скандала ему тоже пришлось бы отвечать за случившееся. Но Келлама было не так-то легко остановить. Он сильно побледнел, когда направился в гриль-бар, оформленный в старом английском стиле, где находился гипс, попивавший бренди с содой в компании приятеля примерно своего возраста. «Эй!» «Гибс!» — позвал Кэллом. Гибс, услышавший голос и увидевший его фигуру в дверях, встал и подошел поближе. Он был интересным юношей университетского склада, получивший образование в Принстоне. Из разных источников до него доходили слухи, связанные с Эйлин, к примеру, от других членов клуба, поэтому он счел уместным повторить их в присутствии Петика. «Что ты там говорил о моей сестре?» — мрачно поинтересовался Кэллом, глядя гипсу в глаза. «Ну, я...» — замялся гипс, который почувствовал беду и всеми силами хотел избежать ее. Он не был особенно храбрым и не выглядел храбрецом. У него были соломенно-желтые волосы, голубые глаза и розовые щеки. «Да ничего особенного. А кто сказал, что я говорил о ней?» Он покосился на Петика, которого знал, как завзятого сплетника, и тот взволнованно воскликнул. «Не пытайся отрицать это, Гипс. Разве я не слышал это от тебя?» «И что я сказал?» — с вызовом спросил Гипс. «Так что ты сказал?» — перебил Келлом, решительно настроенный перевести разговор на себя. «Как раз это я и хочу знать». «Ну, ладно», — нервозно пробормотал Гипс. «Я не говорил ничего такого, о чем бы не говорили все остальные. Я лишь повторил чьи-то слова о том, что твоя сестра очень дружелюбно относилась к мистеру Каупервуду. Остальные говорили то же самое». «Ах, вот как!» — выкрикнул Келлом, выдернув руку из кармана и отвесив Гипсу звонкую оплеуху. Он повторил пощечину левой рукой. «Пожалуй, это отучит тебя поминать имя моей сестры в суе, щенок!» Гипс проворно вскинул руки. Он обладал некоторыми познаниями в боксе и жестко ударил Келлама в грудь, а затем в шею. Спустя несколько мгновений в двух помещениях гриль-бара наступило необычайное оживление. Стулья и столы опрокидывались под напором людей, желавших пробиться к месту схватки. Обоих бойцов быстро разделили. Друзья каждого из них заняли разные стороны. Вспыхнули и стихли возбужденное объяснение. Келлом изучал костяшки левой руки, ободранные после удара. Он сохранял джентльменское спокойствие. Гипс, весьма взволнованный и раскрасневшийся, настаивал на том, что с ним обошлись самым несправедливым образом. Нападение было неспровоцированным. Теперь он утверждал, что Петик одновременно распространял сплетни и лгал насчет него. Между тем последний заявлял собравшимся, что поступил единственным образом, как подобает другу. Это было неслыханным происшествием в студенческом клубе, и оно не попало в газеты лишь благодаря непреклонным усилиям друзей с обеих сторон. Узнав о том, что для слухов, уже некоторое время ходивших по клубу, имелись некоторые основания, Кэллом был так возмущен, что немедленно подал заявление о прекращении своего членства и больше не приезжал туда. «Честно говоря, лучше бы ты не бил того парня», — заметил Оуэн, когда узнал об инциденте. «Это лишь вызовет новые разговоры. Ей лучше бы уехать отсюда» но она не хочет. Она до сих пор сходит с ума по этому типу, а мы ничего не можем сказать. Нори и матери. Так что, поверь, это еще не конец. Проклятье! Ее нужно заставить, чтобы она уехала, процедил Кэллом. Она не послушается, ответил Оуэн. Отец пытался заставить ее, но она отказалась наотрез. «Пусть пока что все останется как есть. Этот мерзавец сидит в тюрьме, и, возможно, с ним покончено. Народ думает, что отец упрятал его туда, а это уже кое-что. Возможно, мы убедим ее уехать через какое-то время. Господом клянусь, лучше бы я больше никогда не видел этого типа. Если он когда-нибудь выйдет на свободу, мне захочется прикончить его». «Я не стал бы делать ничего такого», — отозвался Кэллом. «Это бесполезно. Все равно, что ворошить потухшие угли. Так или иначе, с ним покончено». Они договорились о необходимости убедить Нору как можно скорее выйти замуж. Что касается их чувств Кейлен, то между ними установилась ледяная атмосфера которую с тех пор миссис Батлер наблюдала с растущим смятением, расстройством и непониманием. Батлер оказался в разделенном мире, в полном недоумении о том, что думать или что предпринять. Теперь его тягостное раздумье затянулось на месяцы, и все-таки он не нашел решения. Наконец, пребывая в каком-то религиозном отчаянии, сидя за столом в своем любимом кресле, Он просто рухнул. Усталый и безутешный мужчина семидесяти лет от роду. Непосредственной причиной смерти был разрыв левого предсердия, но переживания о судьбе Эйлин тоже сыграли свою роль. Его смерть нельзя было всецело отнести на этот счет. Он был грузным человеком, склонным к апоплексическому удару, со склеротическими венами и артериями. В течение многих лет он вел малоподвижный образ жизни, значительно вредивший его пищеварению. Ему недавно миновало 70 лет, и его время пришло. Его тело обнаружили на следующее утро с холодными руками, сложенными на коленях и опущенной головой. Его похоронили с почестями на кладбище при церкви святого Фомы. На похоронах присутствовали многочисленные политики и городские чиновники Которые втихомолку обсуждали между собой Имел ли его разлад к дочери какое-то отношение к его безвременной кончине Разумеется, были перечислены все его благодеяния А Малинауэр и Симпсон прислали огромные цветочные венки в память о нем Они очень сожалели об его уходе ибо когда-то были неразлучной троицей. Но его не стало, и на этом их интересы заканчивались. В одном из самых коротких завещаний в истории города он передавал все свое имущество в распоряжении своей жены. «Сим, завещаю своей любимой жене Норе всю мою имеющуюся собственность, дабы она распоряжалась ею по собственному усмотрению». Такое завещание не подлежало неправильному истолкованию. Отдельный документ, заблаговременно и в тайне подготовленный для нее Батлером, объяснял порядок распределения собственности после ее смерти. Это было настоящее завещание Батлера, замаскированное под ее завещание, и она не изменила бы его ни за что на свете. Но он пожелал, чтобы она безраздельно владела его имуществом до своей смерти. Эйлин с самого начала получила долю, которая не изменялась впоследствии. Согласно отцовскому завещанию, изменить которое миссис Батлер была не в силах, да и не имела такого желания, она получала 250 тысяч долларов после смерти матери. Ни этот факт, ни другие сведения, содержавшиеся в этом документе, не были оглашены миссис Батлер, которая сохранила его в качестве своего завещания. Эйлин часто гадала, хотя и не стремилась узнать, что было завещено ей. Она предполагала, что ничего, но так или иначе ничего не могла с этим поделать. Смерть Батлера неминуемо привела к изменению общей атмосферы в доме. После похорон члены семьи вернулись к подобию мирного продолжения прежней жизни, но это была лишь видимость. Келлом и Оуэн не скрывали своего презрения Кейлен, а она, хорошо понимавшая причину такого отношения, отвечала им взаимностью. Она вела себя очень надменно. У Оуэна были планы выставить ее из дома после смерти Батлера. Но, в конце концов, он решил, что от этого не будет никакой пользы. Миссис Батлер, не желавшая покидать старый дом, была очень привязана к Эйлин, что повлияло на решение оставить ее в покое. Кроме того, любая попытка выдворить сестру повлекла бы объяснение с ее матерью, что было признано неразумным. Сам Оуэн был увлечен Кэролайн Моленауэр на которой надеялся однажды жениться, как по соображениям ее богатства, так и по другим причинам, хотя он испытывал к ней самые нежные чувства. В январе после кончины Батлера, которая произошла в августе, Нора справила негромкую свадьбу, а следующей весной Келлом последовал ее примеру. Между тем после смерти Батлера контроль над политической ситуацией претерпел значительные сдвиги. Некий Том Коллинз, один из прежних подручных батлера, а теперь самостоятельный игрок в четырех избирательных округах города, где он имел многочисленные салуны и контролировал другие греховные учреждения, претендовал на политическое признание. Малинауэру и Симпсону пришлось консультироваться с ним, поскольку он мог создать неопределенную ситуацию с распределением 115 тысяч голосов. Значительное количество из которых были фиктивными, но это не меняло опасного положения вещей. сыновья батлера исчезли с политической сцены и были вынуждены ограничиться конными трамваями и контрактным бизнесом. помилование стинера и каупервуда которому противился батлер так как удерживая стинера он продлевал заключение каупервуда, стало значительно более легким делом. Скандал с хищением из казначейства постепенно затихал. В газетах перестали как-либо упоминать о нем. По ходатайству Стеджера и Уингейта губернатору была направлена внушительная петиция, подписанная всеми значительными финансистами и брокерами, где было указано на вопиющую несправедливость суда и осуждение Каупервуда с настоятельной просьбой о его помиловании. Что касалось Стинера, в таких стараниях не было надобности. Местные политики в любое время могли намекнуть губернатору, что пора бы освободить его. Лишь враждебность Батлера по отношению к Каупервуду объясняла их медлительность. Было невозможно отпустить одного и не помиловать другого, так что эта петиция в купе с кончиной Батлера прошла без помех. Тем не менее, ничего нельзя было поделать до марта следующего года, после смерти Батлера, когда Стиннер и Каупервуд отбыли по 13 месяцев тюремного заключения. Достаточно долгий срок, чтобы удовлетворить негодование протестующей общественности. За это время Стиннер претерпел значительные изменения в своем физическом и духовном облике. Несмотря на то, что ряд городских чиновников, различными способами получавших прибыль от его милостей, время от времени наведывались к нему, и что он получил практически полную свободу в пределах своей камеры, а его семья не осталась без внимания, он понимал, что его общественная и политическая карьера завершилась окончательно и бесповоротно. Иногда кто-то присылал ему корзинку с фруктами и заверениями в том, что его страдания скоро закончатся. Но он понимал, что когда выйдет на свободу, ему придется полагаться лишь на прежний опыт страхового агента и торговца недвижимостью. Это было достаточно трудно даже в те дни, когда он пытался обрести минимальное политическое влияние. «Каково это будет теперь?» когда он имеет репутацию человека, обобравшего городскую казну на 500 тысяч долларов и отправленного в тюрьму на пять лет? Кто одолжит ему деньги для мелкого старта? Хотя бы 4-5 тысяч долларов. Те самые люди, которые время от времени отдавали ему дань уважения и заверяли, что с ним несправедливо обошлись? Никогда. Все они будут искренне утверждать, что у них нет свободных денег. Если бы он имел надежную гарантию, тогда другое дело. Но в таком случае он не стал бы обращаться к ним. Единственным человеком, который действительно помог ему, был Фрэнк А. Каупервуд. Стинер мог признать свою ошибку, и Каупервуд с готовностью бы дал ему суду, не думая о возврате. Но из-за плохого понимания человеческого характера Стинер считал Каупервуда своим врагом и не имел ни мужества, ни здравого смысла, чтобы сблизиться с ним. Во время своего заключения Каупервуд постепенно накапливал небольшие суммы через Уингейта. Время от времени он выплачивал Стеджеру щедрое вознаграждение, пока этот достойный человек не решил, что с него достаточно. «Если ты еще встанешь на ноги, Фрэнк, то не забудешь обо мне, если захочешь». «Но я не думаю, что ты этого захочешь», — сказал он. «Из-за меня у тебя были сплошные потери. Я без всякой платы возьмусь организовать эту петицию к губернатору. Все, что я делаю для тебя, отныне будет бесплатно». «Не пари чушь, Харпер», — отозвался Каупервуд. «Я не знаю никого, кто бы мог лучше справиться с моим делом, и определенно никого того, кому бы я мог доверять так же, как тебе. Ты знаешь, я не люблю юристов». «Ну да», — сказал Стеджер. «Они тоже невысокого мнения о финансистах, так что здесь у нас ничья». Они обменялись рукопожатием. Поэтому, когда было принято окончательное решение о помиловании Стиннера, наступившее в начале марта 1873 года, вопрос о помиловании Каупервуда был поднят негласно, но и неотвратимо. Делегация, состоявшая из стробика Хермана и Уинпении, якобы представлявшего единогласное мнение городского совета и администрации, но говорившего от лица Симпсона и Малинауэра, которые изъявили свое согласие, посетила губернатора в Гаррисберге и совершила формальные представления, предназначенные для впечатления общественности. В то же время через посредничество Стеджера, Дэвидсона и Лейфа была подана петиция о помиловании Каупервуда. Губернатор, заранее получивший инструкции от лиц, чья компетенция значительно превосходила полномочия этой делегации, устроил официальную процедуру. Он примет к рассмотрению поданные документы. Он рассмотрит историю преступлений и личные характеристики заключенных. «Он не может дать никаких обещаний, там будет видно». Но через десять дней после того, как петиция основательно запылилась в одном из его ящиков, без каких-либо попыток изучения, рассмотрения и расследования, он издал два письменных указа о помиловании. Один из них в знак любезности он вручил Стробику, Херману и Уинпенни для личного предъявления мистеру Стинеру как они того и желали. Другой указ он передал Стеджеру по его запросу. Затем обе делегации отбыли в Филадельфию, и вечером того же дня две группы людей, одна в составе Стробика, Хермана и Уинпенни, а другая в составе Стеджера, Уингейта и Уолтера Лейфа, оказались перед воротами тюрьмы, но в разное время.